Глава восьмая. Я бью напавшего локтем в живот. Он тихо вскрикивает и приваливается к дереву. Я разворачиваюсь, делаю выпад правой ногой, готовая врезать кулаком в голову и... Роняю руки. Какая-то девушка, согнувшись пополам, держится руками за живот и хватает ртом воздух. Длинные черные волосы свисают вниз. Она едва различима в этом тусклом свете, и все же я знаю эти волосы. Ведь знаю же... «Тори?» Она вскидывает глаза, знакомые, безупречные черты, красивые глаза и все же другие, пустые, полные слез. «Тори!» — повторяю я. Она чуть заметно кивает и сползает на землю. «Что ты здесь делаешь? Как?» Она качает головой не в состоянии что-либо вымолвить, а я ничего не могу понять. Как Тори здесь очутилась? Как она вообще может быть хоть где-то? Ее вернули лордером Тори подруга Бена, зачищенная, как и мы оба. Я почти не знала ее, но она была его подругой до да меня, и я уверена в этом. Хоть Бен и говорил, что ни разу не поцеловал ее, не вполне ему верила. Как он мог устоять перед Тори? Но ее забрали лордеры, а от них никто не возвращается. «Тварь!» — наконец выдавливает из себя она. «Зачем ты это сделала?» «Я же не знала, что это ты», — шепчу я. «Говори тише». «Как ты?» — начинаю я, но замолкаю. «Не знаю, какой вопрос задать первым». «Я сбежала и пришла увидеться с Беном, но он...» Голос ее срывается, по щекам бегут слезы. «Уходи отсюда, здесь небезопасно». «Тори, нам нужно идти. Здесь оставаться нельзя, нас поймают». «Какое это теперь имеет значение? Без Бена я...» И она качает головой. «Они все мертвы. Никто никого не спасал. Я все видела. Прочь отсюда!» «Но я должна знать. Расскажи мне, что произошло?» «Я пришла сюда несколько часов назад. Дом как раз горел. Приехали пожарные с сиренами. Но ничего делать не стали. Что?» «Здесь уже были лордеры. Они заставили их наблюдать, как дом горит. Позволили лишь остановить распространение огня на другие дома. Я слышала, как они кричали «Кайла!» «И ничего не сделала. Я слышала крики в доме. А один из пожарных вступил в спор с лордерами, и они его застрелили. Что они сделали?» «Просто пристрелили его, и она всхлипывает еще горше. Бен мертв, а я ничего не сделала». Мне слишком хорошо знакомо это чувство всепоглощающей вины, но она не должна его испытывать. Тори, его не было в доме. «Его там не было!» Плечи ее трясутся, она не слышит меня. «Послушай же, Бена там не было, понимаешь?» Смысл моих слов начинает доходить до нее. Она поднимает голову. «Не было? Тогда где он?» «Я тебе все расскажу, но сначала нам нужно убраться отсюда». «Куда я могу пойти? Домой мне нельзя. Это первое место, где меня будут искать, а больше мне идти некуда». «Давай, пошли». Я помогаю Тори подняться, она в плохом состоянии, в слишком легкой для ноября обуви, в разодранной одежде, хромает. Ее голые руки белеют в лунном свете, наверняка заметные издалека. Я поддерживаю ее под локоть, кожа у нее холодная, как лед. В конце концов, обхватываю рукой за талию, помогая ей идти. Что с тобой случилось? «Все было нормально до того, как ты заехала мне локтем в живот. Не ври». Я так долго шла сюда, что сил больше не осталось. Голос ее слабый, а тело, хоть и легкое, становится мертвым грузом на моем плече. «Остановись, мне нужно отдохнуть», — невнятно бормочет она. «Нам нельзя останавливаться». «Давай, Тори», — говорю я, но она тут же обмекает, и я едва успеваю подхватить ее у самой земли. «О, Господи, что же мне делать?» Она сбежала от лордеров, и любому, кто ей помогает, не сдобровать. Даже просто находиться с ней рядом опасно. «Брось ее, выживает сильнейший». «Нет, я не могу так поступить, не могу и все тут». Мне вспоминается карикатура Кэма на Нико в образе пещерного человека. Другого выбора ведь нет, верно? Даже если бы мне удалось столько пройти домой, я привести ее не могу. Не могу взвалить это на маму, и даже если бы мама помогла... «Эмми совершенно не умеет хранить тайны, а от нее это никак не скрыть. А если еще вернется отец?» Я вздрагиваю. «Когда он заподозрил, что я каким-то образом причастна к исчезновению Бена, то грозился вернуть меня лордером, если я нарушу еще хоть одно правило». Это, наконец-то, даст ему повод избавиться от меня. Возможно, Джаз и его кузен Мак могли бы помочь, но я не могу ни связаться с ними, ни добраться туда. Тори ни за что столько не пройти, значит, остается Нико, он будет в ярости. Ярость Нико не то, чем можно пренебречь. Но он сказал звонить, если понадобится. Зачем иначе было снабжать меня средством связи? В темноте я нащупываю подлево кнопку коммуникатора, Нажимаю на нее, только не спинико. Через несколько секунд слышу его настороженный голос. Надеюсь, это не какой-то пустяк, говорит он.